Глава 20 Графиня Виктория Рубер. Я с трудом разлепила глаза, не понимая, как оказалась в своей спальне. В руках и ногах ощущалась слабость, а горло саднило, будто я простыла. По привычке потянулась к кулону, но рука схватила пустоту. Где он? Сердце учащенно забилось. Без кулона я ощутила себя голой и беззащитной, несмотря на то, что сорочка на мне все же была. Рывком подскочила в кровати, в последний момент понимая, какую глупость совершила. Голова закружилась, а перед глазами запрыгали темные мушки, и я едва не свалилась на пол. Справа что-то засветилось, с трудом сдерживая тошноту, повернула голову, находя взглядом свой артефакт. Целый и невредимый колон аккуратно лежал рядом на тумбе и успокаивающе мерцал. Потянулась к нему рукой, но из-за слабости случайно смахнула под кровать. От бессилия выругалась, откидываясь обратно на подушки. Со стороны двери послышался сдавленный смешок. — Какой, оказывается, у моей супруги грязный язычок? — цикнул Крис? — знал бы, еще бы подумал, стоит ли жениться. — Ты что здесь делаешь? — сипло спросила я. — Живу! — Просто ответил Крис, а я только сейчас заметила, что он и правда одет в простые домашние брюки и рубашку. И как давно? Уже почти неделю, если считать первую ночь, когда мы весьма оригинально познакомились. Он подошел ближе, пристально вглядываясь в мое лицо. Как себя чувствуешь? Голова кружится, слабость и горло саднит. Лежи и отдыхай. Сейчас распоряжусь, чтобы тебе принесли поесть. «Когда это ты начал распоряжаться в моем доме?» Возмутилась его наглость я, от удивления широко раскрывая глаза. «В нашем, дорогая супруга, поправили меня. Или ты уже забыла?» Он поднял руку, демонстрируя фамильное обручальное кольцо Руберов на безымянном пальце. «На твоем пальчике такое же». Крис обошел кровать и наклонился, поднимая с пола мой кулон. И артефакт ему «ничего не сделал?» Вещица обладала капризным характером и никогда не позволяла никому брать себя в руки. Отец был исключением, потому что он его и смастерил для моей защиты, когда магия не проснулась. Мне тогда было чуть больше шести. «И зачем артефактами швыряешься?» «Я случайно уронила. Дай его мне, пожалуйста». Протянула руку, но Крис не торопился отдавать кулон. «Нет уж, сама ты опять уронишь. Поворачивайся спиной». Кристофер присел на край кровати. Пришлось подчиниться. Медленно и неуклюже развернулась, как он попросил, убирая волосы. Шею опалило горячим дыханием, вызывая толпу мурашек и заставляя сердце сбиться с ритма. Аккуратным движением Крис перекинул цепочку с кулоном, едва касаясь оголенной кожи. Пока парень воевал с застежкой, я сжала кулон в ладони. Легче не стало. Сердце так и продолжало истерично биться. «Почему я так реагирую?» «Готово!» — шепнул он, чуть задевая мочку уха горячими губами. «Спасибо. Вот только заикания не хватало, чтобы окончательно выдать, как меня волнует близость, супруга. Поправка. Фиктивного супруга, Виктория. Фиктивного. Напоминай себе об этом почаще». Внезапно в воспоминаниях всплыло кое-что. Я резко развернулась, случайно хлестнув не успевшего увернуться Криса волосами. Парень даже не поморщился. «Погоди, ты ведь должен был отплывать в витер. Я видела, как ты поднимаешься на палубу, как убирают трап...» Крис нахмурился. «Это последнее, что ты помнишь?» Я задумалась. Обрывки воспоминаний всплывали в памяти хаотичными рваными кусками и наотрез отказывались складываться в полную картинку. Одно знала точно. Я ехала в порт, чтобы отдать Блейку монографию, но это был только предлог. На самом деле, мне хотелось попросить его остаться. Зачем? Не знаю. Крис привлекал меня как мужчина. Все, что я наговорила тогда в кабинете про любовницы и необременительность наших отношений, было ложью. Я бы вряд ли смогла смотреть, как он милуется с какой-нибудь куртизанкой. Даже мысли о подобном рвали мою душу на части. И в тот день я увидела, как миловидная блондинка, повисшая на моем, пусть фиктивном, но все же супруге, трется об него своими прелестями. Молли, кажется, так он ее назвал. Девушка, которую он звонил в день нашего знакомства. И тут я поняла, как сглупила. Воспользовавшись моментом, затерялась в толпе, тем не менее продолжая издалека следить за поднимающимся по трапу мужчиной. Как же мне хотелось, чтобы он передумал, вернулся на берег остался. А потом толчок, короткий полет и... Сделала жадный глоток воздуха, вновь переживая тот ужас. Воды я боялась до жути, ведь моя мать утонула, когда я была совсем маленькой. Как бы отец ни настаивал, что надо бороться со своими страхами, плавать я не научилась. — Тише, тише, Вики! — прошептали мне на ухо, успокаивающе поглаживая по волосам. — Вспомнила, да? Расскажи мне. Не в силах говорить, я кивнула. Только сейчас осознала, что сижу на коленях у Криса, вцепившись в его рубашку. А он обнимает меня, прижимает к себе, баюкая, словно маленького напуганного котенка. Я помню грубый толчок в спину. Кулон не смог защитить, он отражает и поглощает только магическое воздействие. Руки фиктивного мужа заметно напряглись. «Минусы магии», — кивнул Крис. «Против обычного кинжала защитные заклинания порой бессильны. — Это ты меня спас? — пришла в голову внезапная догадка. Блейк промолчал, аккуратно ссадив с колен, словно я и не весила ничего, направился к двери. — Крис, тебе нужно поесть и отдохнуть! — произнес он, не оборачиваясь. — Спасибо! — сказала я совсем тихо и не была уверена, что он услышал. Уже взявшись за дверную ручку, Крис на мгновение замер. Хотелось, чтобы он повернулся и взглянул на меня, но раздавшийся стук в дверь сломал все планы. «Ваше сиятельство!» – Клара учтиво поклонилась. «Прибыл посыльный, передал приглашение на ежегодный прием в Императорском дворце». В руке она держала конверт с гербом монтероков. «Графиня плохо себя чувствует и не сможет посетить прием, заявил Крис. «Я так и сказала курьеру, но это обязательный прием, его нельзя игнорировать». «Плевать, пока Виктория не почувствует себя достаточно хорошо, она из дома не выйдет». «Эм...» – замялась служанка. — Лорд Блейк, вам тоже приказано прибыть вместе с госпожой.